Глава четырнадцатая. Сказ иной четырнадцатый. Сирин. Вот бывает же так. Планируешь что-то, планируешь. Искренне веришь в реальность, в исполнимость своих планов, в принятие каких-то решений. Делишься своими мыслями с окружающими, которые тебя поддерживают. но ну, или мешают. И тоже что-то планируют с тобой. А боги в это время смотрят на нас и смеются. Хотя вопрос этот тоже спорный. Мне всегда как-то не верилось особо, что светлые боги следят за судьбой такой крошечной букашки. Конечно, в их понимании, как я. Они живут своей непонятной нам божественной жизнью, играют в свои игры. Замечают ли они нас? Наверное. Наверное, замечают какие-то радикальные изменения, которые происходят с тем или иным народом, а то есть с целым человечеством но интересоваться судьбой какой-то человеческой девчонки, если она, конечно, не императрица. А впрочем, разве что и императрица. Все равно о моих мыслях никто, кроме богов, не узнает. И что? Для них это меньше даже, чем песчинка в океане жизни, меньше, чем самая маленькая пылинка. Это как предание Адане, любимой и почитаемой издревле домом егинь богини воды. Да, лице олицетворяет собой всю воду, что есть в мире. Все моря, океаны, реки, наш единственный, но необъятный океан, ручейки, водопады, болота. Что еще? Облака над головой, лед на полюсах, вечную мерзлоту. А еще частичку каждого живого существа, будь то нелют или человек, потому что вода есть во всех нас, даже в камнях. Глядя на них магическим зрением, я вижу ауру камней. А значит, они живые. Просто живут в более медленном ритме, нежели мы. А значит, немного, совсем немного воды есть и в них. И вот для Даны мы все капли в реке. Отдельны ли мы друг от друга? Отделены ли мы от самой богини? Может, мы все являемся самой богиней? Конечно, нет мы не отдельны и отдельно одновременно, мы не части и не целое. По крайней мере, мне так кажется. И что же? Когда не уследить за каждой каплей в своей реке самой жизни? Капли меняются местами, перетекают одна в другую, высыхают, летят по небу гонимые ветром в виде пара и в виде дождя опять приходят на матушку землю. А еще замерзают и тогда существуют в виде льда. Как, наверное, однажды. Замёрз для сердца этих самых в Менферских. А как иначе объяснить их поведение? Не проклятием же дивьего народа в самом деле. Дивьи люди, к слову сказать, так просто никого не проклянут. Да и проклятие их – дело спорное весьма. Бабули говорили, что безгранична доброта их. Просто выглядит иной раз нам непонятно. Как и им непонятны наши распри, алчность, да другие мирские страсти. Кстати, у мамули моей в детстве подружка была из их народа. Бабуля рассказывали, умилялась малюсенькой, меньше ее самой девочки невероятной красоты. Мамуля моя, точно куколки. Надо было внимательнее мамулю слушать. Может быть, что умная сейчас бы вспомнила. Вроде бы дивьем людям подвластна особая магия. Нечто среднее между управлением стихиями природой и возможностями. Как же... Как же магия-то их называлась? Не вспомню сейчас. Но ладно, не суть важно. Вот только думаю, не проклятие это на графстве Минферы лежит. То есть, с нашей точки зрения, оно, конечно, проклятие. А с позиции дивьего народа они как будто сердце того самого старого графа, дедушки нынешнего хозяина, наружу достали и по всей земле его разнесли чтобы виднее было, нагляднее и проще в себе же разобраться. Потому что если хозяин с головой и сердцем в ладу, то и земля его благоденствует. И с отцом графа, и с ним самим та же история. Серьезное испытание послали ему боги. И похоже, что любовь действительно исцелила его душу. Непонятно только, до конца или нет. Он в горе сейчас, как понять. Смотреть, как сходит с ума, страдает любимая, как умирают твои люди, за которых несешь ответственность. Но ведь и светлую богиню-дивану можно понять. Недостоин род такой, чтоб продолжаться. Недостоин. Ей богини видней. Да и к слову, нрав у этой богини, не дай бог. А тут смертное оскорбление ей нанес. Однако и шанс графству дарован. Может еще возродится эта земля? Если удастся, конечно, сделать, что бабуля Агриппина сказала. Вот планировали мы с магом песеглавцев нагнать. Теперь и не ясно, нагоним ли. И вот если бы не была я сейчас связана кровным долгом Егине, помогла бы графу? Ведь это не сударь Хориус. Человек во всех отношениях положительный. Даром, что родственник этому графу. Сводный брат, то есть. Ведь во многом сам виноват в том, что произошло и с ним, и с землей его помогла бы, вспоминая круглые голубые глазенки, доверчиво прижимающиеся ко мне с двух боков детские фигурки, мокрые липкие от сладости ладошки доверчиво втиснутые в мои руки. Вот она, моя жизнь, мое сердце, мое личное маленькое счастье, маленькая жизнь. А с другой стороны, не по возрасту посидевший граф Деменферский, Его сгорбленная фигура и слезы, капающие сквозь призрак любимой жены, которая говорит сквозь сон, что умирать — это страшно. Очень страшно. И бабуся Агриппина, усталая, поникшая, живущая в эпицентре Навиеп, каждую ночь слушающая песни печального Сирина. Сирин. Некогда живая, смеющаяся девчонка, доверившаяся сильному, умному, красивому мужчине. Кто они мне? Никто. Но это тоже жизнь. Это как будто большая жизнь, общественная, в которой течет моя маленькая. А может ли моя маленькая жизнь существовать без большой? Может ли мое сердце биться, если умрет нечто большое, чем оно само? Не для меня большее, для кого-то. Вряд ли. Это как капли в Дане, в матери воды. Какая капля для нее дороже? Какая роднее? Я не всесильная богиня, я всего лишь потомственная Егения. Я тьфу по сравнению с величием, мудростью, безусловной любовью богини. И что? И я все равно не могу выбрать маленькую жизнь в ущерб большой, не могу. И если бы не была связана кровным долгом, не смогла бы. Интересно, помнила ли бабуля о своем долге перед Огрипиной, когда журавлик атую посылала? И когда заранее знала, что мы увидимся, думала ли о том, что та на меня кровный долг самой бабуле перенесет? Да, уверена, что и помнила, и думала. А значит не просто так все это. Значит сама бабуля благословила меня, сама доверила мне выплатить кровный долг Егине, оказала внучке своей честь. А значит надо выплачивать. Вот глядишь ты. Вроде и не планировала этого, не думала, не гадала, а все ж таки попала в жернова светлых богов, у которых, похоже, на меня совсем другие планы. Хоть бы планы эти совпали с возвращением детей домой, а большем я и не прошу. Весь следующий день прошел для нас с магом в сборах. Я листала мамин гримуар, который взяла в дорогу. Бабулины магические книги я бы просто не смогла тащить на себе поэтому решила ограничиться маминым, которое она начала писать вскоре после моего рождения и подарила мне на шестнадцатилетие. В семейном гримуаре мамуля постаралась собрать все необходимые для юной целительницы, не только врачующие заговоры, но и способы борьбы с нежитью и темными силами. «Я этой частью книги раньше не очень интересовалась, и бабули были не против. Начитаешься еще». Ведь в наших краях по сравнению с графством Мэнфера благополучно, как в раю. Да и практика целительства отнимала много времени и сил. Оказалось, зря я пренебрегала темной стороной гримуара. Итак, Нави. А когда ночью я выйду из замка, мне придется иметь с ними дело. А аура у меня, хотя бы в силу возраста, пока не настолько мощная, как у бабуси агрипины и установить на себя несколько охранных заклинаний не помешает. Можно, конечно, попросить оборотня, он же боевой маг, но лучше покажусь ему для проверки того, что удалось сделать самой. Нужно будет подправить. Маг тоже не терял время зря, и тоже с упоением изучал гримуар, намного толще, чем мой, подаренный ему дедушкой. Так что начало дня у нас получилось теоретическое. Видимо, опыт и образование сказались, потому что вскоре оборотень ушел практиковаться. Он был очень сердит тем, что кровный долг лежал именно на доме Егинь, и разбираться с темным Сирином надлежало именно мне. Его функция была совсем, на его взгляд, незначительной. Всего лишь охранять меня от тех же Навиев и всех, кто еще скрывается в ночи. И после исхода с Сирином вобрать всех нави в специальный артефакт и отправить за межу оптом. Всего делов. Подумаешь. Покончив с описанием нави в гримуаре, все-таки это мне не так уж обязательно знать, в конце концов сударь Леодор будет меня страховать, принялась изучать то, что в мамулином гримуаре значилось о сиренах. Не густо, но все же. Тут чуть было все не испортил внезапно вернувшийся чародей. Впрочем, внезапно подходило не только возвращению мага, но и его внешнему виду. Видимо, он нервничал, потому что зрачки его голубых глаз постоянно вытягивались, и тогда сами глаза вспыхивали желтым цветом. Прибавить к этому всклоченный вид, плотно сжатые губы, выражение мрачной решимости на лице выглядело жутко. Интересно, что ему угодно. Вроде бы договорились, Обозначили себе фронт работ до вечера. Только не говорите мне, сударь Леодор, что опять что-то случилось, потому что это будет уже совсем-совсем слишком. Я еще не отошла от истории графства Минферы, точнее, не всей истории, конечно, а последних трех поколений его хозяев. И ночью мне снились маленькие такие черненькие сирены, размером не больше воробья, но противные, с черненькими рожками, украшающими капризные девичьи личики. Милые птички роились вокруг меня, кружили, хлестали крыльями по лицу, не давали дышать и что-то говорили, говорили, говорили, чисто как наши мавки. Но те, хоть и характером их светлые боги обделили, но все-таки добрые по натуре, а эти были злыми. Их было так много, что отбиться не представлялось возможным. Оставалось только закрывать лицо руками, потому что сие птички щипали, дергали за волосы, рвали своими когтями и даже кусали. И их оглушительный визг, свист, и тролль знает что еще, очень мешали соображать, а магия почему-то не действовала. Проснулась я от мерного мурчания коловертыша. Точнее, это коты мурчат, а Данька скорее трущал. Так вот, под трус теплого, прижимающегося ко мне, бесенка, я и проснулась. Оказалось, что Данила сам подполз ко мне и завел свой трущальник. Отгонять злые сны, потому что я махала руками и ногами, отбиваясь от невидимых врагов и тяжело дышала. Не вполне придя в себя, я прижала к груди теплого мягкого коловертыша, перевернулась вместе с ним на другой бок и уснула уже спокойным сном. Вряд ли калавертышу пришлось такое понебратство по нраву, а однако ж стерпел, пожалел, значит. И вот сейчас этот всклокоченный, тяжело дышащий, меняющий форму глаз-оборотень. Может, хватит хотя бы на сегодняшний день удивлений? Подождем до ночи? Следующее действие мага выбило меня из колеи, потому что, ворвавшись в покои на первом этаже при кухне, который я выбрала местом своей временной дислокации, Из-за близости бабуси Агриппины, которая то и дело бегала с массой дурацких вопросов. Ну и из-за наличия камина, конечно. В Минфире было одновременно холодно и душно. Ужасное сочетание. Так вот, Чародей в два шага преодолел расстояние метров десять и со всего размаха бухнулся передо мной на одно колено. «На колено, значит?» «На левое», — подметила я. «Ну, конечно, на левое». Направо это только перед княжей, чтоб его. Изучая Мамулин гримуар, я лежала кверху пятой точкой на широкой удобной софе, лезущие в глаза волосы убрала в высокий пучок и методично поглощала малиновый штрудель бабуси Агриппины. Надо же было чем-то порадовать себя после практически бессонной ночи. Так что, увидев внезапный порыв сударя Леодора, Я могла только почаще захлопать глазами и побыстрее начать жевать последний кусок штруделя, практически одно малиновое варенье. испытала небольшую досаду, вон как не вовремя его принесло, да есть по человечески не успела. Макс сверкнул на меня сначала голубыми, потом желтыми глазами, потом опять голубыми и так несколько раз. Пробормотал что-то о долге, о чести, о высоких материях. Потом что-то вроде «Так не может дальше продолжаться». И в этом я была с ним согласна. Сколько ж можно-то подготовиться к такому ответственному делу, как следует, не дают. А потом взял и выдал, протягивая мне руку. «Сударыня Хесения, будьте моей женой». Как у меня остатки штруделя изо рта не выпали, понятия не имею. Не иначе, как светлые боги помогли. Потому как челюсть моя точно как печная заслонка наружу вывалилась. Хорошо еще на Софи лежала, на мягком, то есть. Ну, челюсть я тот час подобрала, все-таки, несмотря на то, что в лесу воспитана, а кое-чего про этикет знаю. Например, то, что рот раздевать от удивления не следует перед молодым человеком, а вот глазами на него хлопать в самый раз. Ну, вот я и захлопала. «Я понимаю, сударыня, все не так», — продолжал тем временем маг. «Вся эта ситуация, и замок этот, и само графство, и прежде надлежало бы и спросить благословения отца и ваших уважаемых родителей, хотя бабушки ваши моим искренним чувствам поверили. А вот это новость. Что же он тогда бабулям-то наплел, пока я в себя приходила? И у меня нет с собой подходящего случаю кольца?» «Э, нет, сударь. Нет кольца, так к чего ж ты? И не мечтай. Я от чего-то перешла про себя с магом на «ты». От шока не иначе. А внешне продолжала хлопать широко раскрытыми глазами. Он это что, серьезно? Я не могу. Не имею права отпускать вас сегодня ночью исполнять кровавый долг. Этот сирен необычный, вы сами знаете. А если вы станете моей женой, Я буду иметь полное право. Так вот он о чем. За меня испугался. Странно. Ему-то сегодня работа посерьезней предстоит. А он боится, что я не разберусь с какой-то там птичкой. Ну ладно, не с какой-то там, но все же. Стоп. Это он мне готов предложение сделать только чтобы от опасности уберечь? Или я чего-то не поняла? А следующая фраза чародея развеяла мои сомнения. Я обещал, что со мной вы будете в полной безопасности, и слово свое сдержу, и я не имею права дозволять вам рисковать этой ночью. Так значит, слово «держу» — не имею права дозволять рисковать?» На глаза внезапно навернулись слезы. «Сударь», — холодно начала я, чтобы чародей не догадался о том, что сейчас творится в моей душе. «Мне очень лестно...» что мой нечаянный спутник столь честно держит свои обещания. Маг ощутимо напрягся на нечаянного спутника, но ну и пусть. Но то, что вы предлагаете, право, это уже перебор. Я понимаю, что вы как истинный наследный герцог. Последнее я особо подчеркнула. Согласны пойти на то, что вам противно ради того, чтобы соблюсти свое обещание, но не до такой же степени. «Я, конечно же, понимаю, что потом можно и развестись, видимо, как вы и планируете. И тогда и овцы целы, и волки сыты». Оборотень как-то странно на меня смотрел, но меня уже, как говорится, несло. Я вскочила с Софы и уже не сдерживаясь в выражениях. «Значит, стать вашей женой, да? И долг супружеский исполнить прямо здесь? А чего тянуть?» От того, что благословение не спросили у родителей, но «Ну так зачем нам оно?» «Зачем вам оно?» «Вы, воспользовавшись приобщением к семье, пойдете воевать на одинокого несчастного Сирена, пострадавшего от такого же проходимца, как вы сами». Вошедший, видимо, на мой крик граф Деменферский уже не мог меня смутить. «Вы таким образом и слово, данное бабулям, соблюдете, и свой охотничий инстинкт удовлетворите» убивая неприкаянное воплощение бедной девушки. Другой девушкой, попутчицей свои, попользуйтесь в пути, и потом, когда не совсем в целости, но в безопасности, доставить ее домой, тут же в храм потащите, разводиться?» Рукавом вытерла злые слезы и взмолилась светлой макоши, чтобы голос мой и так дрожащий от слез совсем на виск не сорвался, а то неудобно. «Хорошо, я смотрю, вы решили устроиться!» Макс стоял передо мной, бледный как мел. А я, не разбирая ничего перед собой от застилающих глаза слез, оттолкнула его и выбежала из комнаты. Краем уха услышала первые слова от нашего хозяина, надеюсь, обращаемые к чародею. «Ну и дурак!» «На себя посмотри!» Огрызнулся Сидор Леодор, А я не слушала продолжения, хватит, наслушалась уже сегодня. Просто бежала со всех ног, прочь от этого ненавистного мне чародея, подальше от проклятого замка в самую чащу. Не знаю, как долго мог продолжаться мой забег, если бы я не спотыкнулась и не полетела кувырком прямо через заросли какого-то серого неприглядного кустарника. Впрочем, в графстве Менфира серой, казалось бы, даже мать сыра земля как будто нарочно сам дождь-бог, бог солнечного света, отказывался сюда заглядывать. Серым здесь было абсолютно все, даже сам воздух, какой-то серый и сумрачный, несмотря на то, что пока полдень. Серый, как будто грязный оттенок, имели деревья, их стволы и листья, трава, мох. Мне показалось, что даже мелькнувший в ветках над головой хвост белки тоже был серым. Но спустя секунду я и думать забыла о серой белке, потому что в следующий миг произошла встреча намного даже более волнительная, чем та, что произошла только что в замке. Потому что сначала для меня наступила полная беспросветная тьма. Я лежала на спине, прижимая к груди ушибленную ногу, но тот час забыла об ушибе, о боли, о своей обиде и злости на мага. То, что я поначалу приняла за тьму, оказались распростертые птичьи крылья, которые в следующий миг уже сложились. Потому что рядом со мной сидел сирен. Я впервые видела сирена так близко. Да что там, я впервые рассматривала темную птицу вживую. Раньше только на картинках учебников. Вблизи сирен одновременно восхитил и оттолкнул меня. Он был прекрасен, крупный, в гладких и сине-черных перьях. Сирен выделялся на общем сером фоне, как выделяется драгоценный черный рубин в любой оправе, будь то самое, что ни на есть платина или благородный иридий, если бы не лицо. Бледное, очень бледное, красивое лицо на нежной человеческой шее Никак не вязалась с мощными черными морщинистыми лапами с огромными черными когтями. Черные, как смоль волосы, на самой макушке уложенные в какое-то подобие короны. Тонкие, удивительной красоты черты лица, безупречная, нежная кожа. Это лицо можно было бы назвать самым красивым из всех, которые я когда-либо видела, если бы не глаза глаза были нечеловеческие. В разрезе, из-под густых ресниц на меня смотрела сама тьма. То есть это мне поначалу так показалось. На самом деле это были черные глаза птицы, не человека, без белка, без радужки, ровный черный цвет. И сейчас эти черные глаза равнодушно и как-то отстраненно рассматривали меня. Выражение лица было такое, что пускай хоть перерук получится. Не поверю, что Сирину действительно интересно. Здесь было что-то другое. — Что же ты, яхонтовая моя? — певучий обратился ко мне Сирин. — Не смогла дотерпеть, сумерек дождаться. Я днем не пою. — Я слышала твое пение вчера ночью, мне хватило честно призналась я. Мне показалось, что если бы Сирин мог улыбнуться, он бы улыбнулся. «Так ты по душу мою пожаловала, я хонтовая. Не нужна мне твоя душа», устала, попыталась объяснить я бывшей Микки, нынче печальной и равнодушной вестницы тьмы. «Не хочу я твоей смерти». «Ты не хочешь». «Так витязь твой прекрасный не откажется», — равнодушно бросил Сирин. «Витязью прекрасному обломится», — пообещала я, вытаскивая сучки и серые жухлые листья из волос. «Что же ты, лебедушка, неужто мужу будущему перечить вздумаешь?» Сирин совершенно по-птичьи наклонил голову. «Да какой он мне будущий муж!» — возмутилась я. «Вон, говорить пусть сначала научится». И совершенно забыв о том, кто передо мной сидит, пожаловалась. «Ты думаешь, он предложение мне по любви сделал?» «Как бы не так. Поиграет и бросит, а оно мне надо». «Ой, похоже, я что-то не то сказала, вот балда. Ведь с ней, с ним, тьфу, не разбираюсь я в их ней, то есть в их этимологии». Похоже, все это и случилось по аналогичной причине. Однако Сирин не обиделся. «Что так?» – пропела птица. «Не любишь?» «Он не любит», – ответила я тихо. «Иначе бы сказал». «Смешная ты, лебедушка», – заявил Сирин. «Да уж, такая смешная, обхохочешься». Если бы бледное лицо птицы хоть намекнуло на улыбку, нет, оно оставалось непроницаемым. А хотя, чего это я придираюсь? Видимо, радоваться надо или стыдиться. Сама не решила еще. Вон, даже Сиренс считает меня смешной. «От меня ты чего хочешь, я хонтовая?» «Я хочу тебе помочь», — честно ответила я ей. «Помочь?» — птица склонила голову на другой бок. «Помочь», — твердо сказала я. «Людей жалко, которых ты мучаешь. Тебя жалко, потому что ты в этом не виновата». «Кто виноват? Разве не он?» «Если и был виноват, так ведь наказан давно». И видя, что равнодушный Сирен, похоже, начинает гневаться, нервно бьет крыльями, я испугалась, что птица улетит, и продолжила говорить быстрее. «Пожалуйста, я ведь ничего тебе не сделала, и обещаю, что ни я, ни мои спутники, никто больше тебя никогда не обидит. Позволь только тебе помочь». «Помочь?» растерянно произнес Сирин. «Да, помочь. Поверь, я знаю, как». Агриппина научила. На лице Сирена появилось нечто похожее на скептическую усмешку. Правый угол губ дёрнулся, как от нервного тика. Агриппина подсказала: "Не стала скрывать я, а отгадку нашла в мамином гримуаре. Магия Ягини Яхонтовая. Так ведь она меня убьет? Не убьёт?" Я теперь точно знаю». «Почему точно?» Пообщалась с тобой. Я усмехнулась. «Ты живая, ты все чувствуешь, ты добрая». «Ой, недобрая я, лебедушка, ой, недобрая. А вот ты или глупая?» «Или притворяешься знатно, знатно», — повторил Сирин. А потом сощурил веки, как будто сосредотачиваясь. «Прислушивается», — поняла я. Сирин расправил черные крылья и взлетел. Улетая, бросил мне уже сверху. «Не побоишься?» Так приходи ночью на остров. Одна приходи и без рун. Тогда, может, и поговорим. Значит, одна. Значит, на остров. Что ж, если есть хоть малейшая надежда на конструктивный диалог, приду. Потому что не сможет моя личная жизнь существовать без большой. Только сейчас поняла, не сможет. Это неразделимые понятия. В следующий миг на плечи мне была наброшена куртка. «Синяя!» — позвал маг. Я молчала. «Синяя!» Чародей сел рядом. «Граф Деменферский считает, что я дурак». «Я слышала», — кивнула. «А ты?» Что я? Я сказала, что думаю. Совершенно не было сил одергивать наследного герцога, напоминать ему о приличиях, об обращении на «вы», устала. Неужели ты и вправду считаешь меня таким мерзавцем? Считаешь, что я мог бы поступить так с тобой? Его голос дрогнул, и что-то отозвалось у меня в груди, но я подавила это, то, что отозвалось потому что нечего. Я из-за каких-то там расшалившихся гормонов мнение своего не изменю». Неловкая пауза говорила о том, что оборотень все еще ждет ответа. «Нет», — не стала врать я. Мерзавцем не считаю». Теперь изумленно молчал чародей. «Видимо, ждал продолжения. Ну что ж, продолжим». «Я считаю тебя наследным герцогом дарнейским Леодором Ларом старшим сыном знаменитого на всю империю Дарнийского оборотня, который высший аристократ, который держит слово и в ответе за девчонку, которую сам же втянул в неприятности. Я думаю, что ты просто испытываешь чувство вины за все, что происходит, и как истинный герцог делаешь все, чтобы ее, эту вину, искупить. Ведь, по сути, не появись ты у нас со своей дедской проверкой, Не приведи с собой дважды купленных писельглавцев, Этого бы ничего не было. Но в этом нет твоей вины. Ты действительно сильный, умный, честный. Я имела возможность в этом убедиться. И я действительно верю, что ты поможешь освободить мелких. То есть хочу верить. Надеюсь. А потом подумала немного и добавила. Старательно чеканя каждое слово. А тем, что боевой маг и герцог в одном бутыльке нравится лесной простушке, грех не воспользоваться. Так что и здесь я тебя не осуждаю. Всесильный Перун. Перун. Бог войны. Бог грома и молнии. Славянская мифология. Хм, Перун. Кому еще обратиться боевому магу? Только к всесильному Перуну, мужу моей покровительницы Макоши. Покровитель оборотней. Граф прав. Тысячу раз прав. Я действительно дурак. А вот это самобичевание сейчас к чему? Что-то я не поняла. В следующий миг сильные руки легли мне на плечи, разворачивая к себе, заставляя смотреть в голубые цвета неба глаза. Такие яркие, ласковые, нежные, что я зажмурилась. И, кажется, даже затрясла головой как будто пытаясь избавиться от морока. Открыла, лицо чародея было слишком близко к моему, слишком. Настолько, что я разглядела глубокую морщинку между хмуро сведенными бровями и печальную складку у губ. А глаза все равно смотрели тепло и участливо. Синие. в третий раз повторил он мое имя, — «я люблю тебя». «Дивная макошь». Но вот за что он так со мной? Попыталась вырваться, не получилось. Оборотень держал крепко, как в душещипательных романах пишут. Вот о чем я думаю. Еще секунда, и я задохнусь от его близости. Синя, я правда очень люблю тебя. Полюбил сразу, как увидел. И сразу, там еще, на берегу, все решил. Я покраснела, вспоминая особенности нашей первой встречи. Тот белый элсмирский волк на берегу, он был прекрасен. И он смотрел на меня так, что я, вопреки голосу разума, ощутила стыд. И сейчас, кстати, ощущаю. Дар. Помимо воли вырвалось у меня. убоги! боги. Неужели это мой голос? Не может быть. Нет. Я с усилием свела глаза в кучку. Это слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой. Сударь Леодор, я немного отстранилась, благо чуть ослабленные объятия тяжело дышащего мага это позволили. «Почему вы не сказали мне этого раньше?» «А зачем?» – удивленно спросил Чародей. И так искренне спросил, что я опешила «Действительно, зачем?» «Да за тем, что мне это надо. За тем, что я надумала себе, письигла знает чего». За тем, что хуже нет, чем неизвестности, и досужие домыслы. Да просто за тем, что так полагается, так обязательно. Так в каждом душещипательном романе пишут. Я думал, вы... Ты чувствуешь, чувствуешь меня. Я это знаю, знаю наверняка. Ведь я чувствую тебя. Я никого так не чувствовал. С первой минуты. И я знаю, что у волка это... На всю жизнь. Ты как будто мое сердце, но живущее отдельно от тела, и от того оно болит в сотни раз сильнее. Я не могла ничего сказать. В голове все смешалось, внутри маршировали гормоны и угрожали пойти в присядку. Почему-то окружающий прежде серый мир наполнился тонкими изящными красками. А нет, это все оттенки серого. Но как все-таки разнообразен этот цвет, не замечала. Грудь сдавила удушливой волной, а щеки залило румянцем. Он такое сейчас говорит, такое. А оборотень резким движением привлек меня к себе и поцеловал. И было в этом поцелуе столько нежности, столько восхитительного тепла и свежего воздуха одновременно, как будто пьешь чистую студеную воду в жару и никак не можешь напиться. И с каждым глотком все сильнее и всю ярость не хочешь пить. А сударь Леодор отстранял меня от себя, гладил, целовал, ласкал волосы. Надеюсь, я все же жухлые листья из них достала. Проводил пальцами по щеке, губам и тут же снова впивался в них поцелуем, гладил затылок, шею, плечи и шептал о том, что не встречал никого красивее, никого желаннее, что я и есть его сердце, его душа. Интересно, а это правда? Ведь раньше он этого не говорил. Я, задыхаясь, мягко отстранилась от него. Не потому ли все это сейчас, что я фактически вытянула из него признание? Ведь как еще можно было меня понять после той истерики, что я устроила в замке? Вспоминая, стало очень стыдно. Перед магом, перед графом, старушкой Агриппиной и даже Данькой. Хотя его вроде как там не было. «Ой, что же мы здесь сидим? Ему ведь к ночи готовиться надо. А мне?» «Мне не надо. Я знала, что делать». Нехотя, на негнущихся ногах с дрожащими коленками, опираясь на руку мага, я направилась обратно к замку. Оборотень выглядел несколько смущенным. «Интересно, это потому, что он все это наговорил?» «Как же узнать? Я не понимаю. Мне в самом деле только что признались в любви, или это было вынужденное признание? Хотя, вроде бы, я ему и вправду нравлюсь».